Паула посадила медведя за руль. Он знал, что это исключительный случай, выглядел весьма торжественно, пока вел машину. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Обычно молчание Паулу вполне устраивало, но теперь ей недоставала отвлеченной болтовни Ренка. На ее фоне было легче сосредоточиться на собственных размышлениях. Теперь же мысли путались из-за вчерашней встречи на танцплощадке. Медведь ювелирно поставил машину на микроскопическом парковочном месте в квартале от гостиницы и взглянул на Павлу так, словно та была инструктором по вождению. "Молодец", сказала Павла. "Что, он нашел местечко поближе?" Медведь отстегнул ремень безопасности. Павла дождалась, пока он выйдет, прежде чем поставить машину на ручник, и не хотелось смущать коллегу. На бульварде было чисто и немноголюдно. С поперечной улицы задувал южный ветерок, мягкий и тёплый. Паула с радостью вспомнила о том, что по прогнозу циклон уже на подходе и вечером ожидается дождь. Прохладный и изящный гостиничный холл натолкнул Паулу на мысль о её внешнем виде. Помятая после комнаты отдыха платье и волосы, торопливо собранные в хвост. Медведь же напротив выглядел безупречно и по всей видимости даже побрился с утра. Девушка по ту сторону стойки ресепшена тоже оказалась приятной. Паула дала знак, чтобы Медведь начинал без нее. Сотрудница оказалась та, к которой дозвонился Медведь. Она рассказала, что в четверг в ее смену женщина из Намибии сняла номер в отеле на пять дней. Запомнилась гостья в основном национальностью. Больше ничего необычного девушка не припомнила. Уставшая с дороги, но милая, сказала она и протянула Медведю электронный ключ от номера Раухи. К сожалению, не могу пойти с вами и все показать. Я здесь одна. Тем лучше, подумала Паула и поблагодарила за помощь. Номер располагался на четвертом этаже. В коридоре Паула достала из сумочки перчатки и бахилы для обоих. Попросив медведя подождать снаружи, она открыла дверь и вставила карточку-ключ в кармашек на стене. В номере зажегся свет. У двери стояли новенькие красно-белые кроссовки. Возможно, женщина любила пробежки и намеревалась побегать в Юханосе по притихшему городу. Вообще, Юханус был необычной датой для визита в Хельсинки. Очевидно, Рауха приехала не по работе. Ясно было и то, что ее никто не пригласил отпраздновать вместе, по крайней мере, с ночевкой. Номер был забронирован до конца выходных. Однако вскоре после регистрации женщина ушла из отеля и больше не вернулась. После долгого стыкового перелета она должна была как минимум проголодаться. Пересадка в Лондоне, интервал между рейсами всего два часа. Павла зашла в комнату. Безупречно застеленная кровать осталась нетронутой. Вернувшись к двери, Павло попросила медведя осмотреть ванную. Судя по всему, в номере побывали лишь Рауха, Колонда и уборщица, которая наверняка порадовалась тому, что убирать нечего. Открытый черный чемодан на колесиках лежал на полу. Из него Колонда достала кроссовки и бежевый спортивный костюм, который повесила расправляться на спинку стула. Паула заглянула в чемодан. Там лежала лишь одежда и англоязычная книжка в мягкой обложке. Если это были все пожитки Колондо, то она, похоже, привыкла путешествовать, либо была столь же непритязательна в плане одежды, как и Паула, которая не стремилась постоянно менять вещи, тем более в поездках, и не возила с собой полгардероба. Книгу Рауха явно не открывала. По всей видимости, купила перед вылетом и думала почитать в самолете. Honeymoon Hotel Отель "Медовый месяц". Любовный роман, судя по названию. Рауха Калонда купила книгу и не успела ее открыть. Эта деталь впечатлила Паулу. На столе лежали паспорт и другие документы. Паула открыла паспорт с уже знакомой фотографией, такая же висела в отделе в комнате для совещаний. Паула негромко позвал Медведец из ванной: "Подойди". Волнение в его голосе тут же передалось Пауле, хотя она пока и не знала, в чем дело. Медведь посторонился, пропуская ее. Павла с порога окинула взглядом ярко освещенное помещение. Душам не пользовались. Везде, в том числе и на полу, было абсолютно сухо. У раковины лежало полотенце, рядом большая кожаная косметичка и стакан с зубной щеткой и пастой. На дне стакана капли воды. Рауха Колондо зашла сюда только для того, чтобы разобрать косметичку, почистить зубы и накраситься, хотя, по словам сотрудницы отеля, выглядела уставшей. «Загляни в боковое отделение, сказал медведь: "Оно было открыто". Кармашек косметички действительно оказался расстегнут, и в нем лежал лишь один предмет маленькая фотография в рамке. Фото было черно белое и совсем крошечное, возможно, сделанное в фотокабине. На нем была молодая женщина с младенцем, они прижимались друг к другу щеками. Паула снова открыла паспорт и сравнила фото Раухи с изображением в рамке. Это явно была Колонда, если только у нее нет сестры-двойняшки. И вряд ли здесь запечатлена маленькая Рауха с матерью. Фотография была не настолько старой. Паула протянула находку медведю, и тот засунул ее в полиэтиленовый пакетик. Погасив свет в ванной, она вернулась в комнату и положила паспорт на стол. Вот-вот должны были подъехать криминалисты. Затем она взглянула на бумаги на столе. Сверху лежали распечатанные билеты, и на одном из них была надпись шариковой ручкой: адрес резиденции Лехмуса. Рауха Колонда записала адрес того места, где ее жизнь оборвалась. Снизу оказался файл с документом, который выглядел куда более старым. Краткий документ на английском языке, набранный на печатной машинке, всего 10 строк. Павла быстро пробежалась по тексту. Понять получилось далеко не все, но суть оказалась ясна уже с первых строк. Однако самое интересное обнаружилось в конце. Подпись размашистый росчерк, говоривший о том, что человек привык подписывать документы. И если бы не расшифровка, его имя можно было бы только угадать. Но делать это не пришлось. Под росчерком было напечатано: Ханнес Ляхмусоя.